Глава девятая. Жены и мужья. Муж и жена – это пара, состоящая из хозяина и хозяйки, и двух рабов. Амброс Пирс. Тактика «Бестолковый муж». Жизнь нашей женщины сложна и склонна к вечной укоризне, то нету в жизни мужика – то есть мужик но нету жизни игорь губерман представленная в этом разделе тактика влияния в отношениях между мужьями и женами встречается очень часто она порождает множество негативных последствий вплоть до развода поэтому начать разговор о манипуляциях между супругами мы решили именно с нее Во многих семьях мужья с выгодой для себя используют тактику «бестолковый муж». Суть ее – в исполнении роли беспомощного дитя, чтобы жена не поручила сходить в магазин, сделать уборку, позаниматься с ребенком. Муж либо отказывается, не мужское это дело, либо исполняет поручение так, что приходится все переделывать. В итоге вся тяжесть домашней работы оказывается взваленной на женские плечи. Не случайно некоторые женщины, отвечая на вопрос, сколько у них детей, включают в их число и мужа. В каждой шутке есть доля истины. Причины, по которым так поступают эти мужья, разные. Одни, потому что так воспитаны, для них домашние заботы – не мужское дело. Отсюда и отношение к подобным просьбам. Другие рассматривают эти поручения как досадное нарушение своих планов. Например, посмотреть футбол. Кто-то просто ленится, кто-то хочет отдохнуть после работы. Результат в любом случае не устраивает жену. Если прибавить сюда тех мужчин, которые даже слышать не хотят об исполнении женских дел, то станет понятно, почему у нас женщины перегружены домашней работой. Защита Прием «бестолковый муж» реализует манипуляцию, которая крайне опасна для семьи. Исследования семейных отношений показали, что в среднем жены оценивают качество своего брака ниже, нежели их мужья. И главная причина – перегруженность женщин домашними делами. Если дома муж чаще отдыхает, то жена работает, вторая смена. До постели женщина добирается уже без сил. Тут не до сексуальных изысков. Отсюда взаимная неудовлетворенность сексом. Следствием этих обстоятельств является тот факт, что более чем в 70% случаев на развод подают именно жены. Перегруженная домашними делами жена все меньше дарит мужу ласки, чувства уходят. В то же время, имеющий много свободного времени и сил, муж ищет развлечений, не связанных с вечно занятой женой, то есть вне дома. Посиделки с друзьями традиционно не обходятся без выпивки, что нередко затягивает в сети пьянства. Интерес к другим женщинам и вовсе кратчайший путь к распаду семьи. С другой стороны, чем больше общих дел – тем больше общих тем и времени для внутрисемейного общения. Все это должно убедить, что необходимо самым серьезным образом задуматься, как защититься от манипуляции муж-дитя. Профилактические меры. Лучшее средство борьбы с любым недугом – профилактика. Известно, что мужчины наиболее подвержены влиянию в период их влюбленности. Психологи рекомендуют именно в это время обсудить вопросы семейного устройства. Где жить, когда и сколько завести детей, как распределить обязанности. Предварительную информацию о позиции жениха невеста может подчерпнуть, узнав о том, как распределены обязанности в его семье, что делает по дому отец, приучен ли к каким-то домашним делам сын. Не нужно, однако, отчаиваться, если полученные сведения не внушают оптимизма. Женщина довольно легко управляет влюбленным в нее мужчиной. Вопрос только в том, чтобы сделать это по возможности незаметно, а главное тактично. Упоенные властью над мужчиной, многие молодые жены начинают откровенно помыкать мужьями. Результат может быть двояким. В подавляющем большинстве случаев семья распадается. В более редких муж становится подкаблучником, но это победа пирова. Любить подкаблучника нельзя, потому в любом случае открытое управление мужем убивает любовь. У предлагаемой профилактической меры, помимо того, что она применяется к влюбленному мужу, есть еще одно очень важное преимущество – Постепенность внедрения в сознание. Согласиться на словах легче, чем на деле. Поэтому получить предварительное согласие, делать что-то в будущем проще, чем добиться обещания, тут же идти и что-то делать. И когда придет время для реальной помощи по дому, у жены уже будет сильный союзник, обещание, данное мужем до свадьбы. Фактически, здесь мы имеем скрытое управление с целью предотвращения возможной манипуляции – муж-дитя. Мишенью воздействия является желание мужчины угодить любимый, фоном – состояние влюбленности. Вовлечение состоит в том, что обещания касательно будущего даются легче. Побуждение тактичное – Конкретным домашним делам лучше не откладывать, а приступать к нему сразу после начала совместной жизни. Тогда можно опираться и на незабытое еще обещание, и на еще сохранившуюся влюбленность. Терпеливо приучайте. Просите мужа помочь или сделать что-то, невзирая на качество исполнения. Нередко домашние дела выполняют плохо лишь потому, что нет навыка. Будет делать чаще – научится. За малейший успех – хвалите. Что-то не доделал – приласкайтесь и попросите доделать. Доделал – похвалите. За плохо сделанное дело обычно ругают. Это вызывает ответное раздражение и последующие отказы выполнять подобные поручения. Имеет место эскалация конфликтогенов. Похвала действует несравненно лучше. После нее мужчина говорит обычно жене, что еще тебе сделать. В отличие от открытого побуждения, похвала подталкивает неявно, то есть действует как механизм скрытого управления. Мишенью воздействия в данном случае является потребность мужа в положительных эмоциях. Если же доделывать незаконченное муж не хочет, устал, некогда, не настаивайте. Если можно отложить, отложите. Помните, что не только мужчины, но и некоторые женщины воспринимают домашнюю работу не лучшим образом. К примеру, Агата Кристи в одном из интервью заявила, что сюжеты криминальных повествований чаще всего приходят ей в голову, когда она моет посуду. Это дело так ей противно, что хочется кого-нибудь убить. Активная защита Мы уделили много внимания описанию пассивной защиты, потому что она не несет в себе конфликтогена, а это в семейных отношениях является предпочтительным. Любой конфликтоген вызовет ответный более сильный, что в свою очередь приведет к конфликту. Активную защиту нужно вести очень осторожно, поскольку она содержит в себе элементы давления, нежелательные в семье. Объясните мужу, к чему приводит ее перегрузка. Соответствующие факты и статистика приведены нами выше. Если этого окажется недостаточно, продемонстрируйте, что это плохо отразится на самом супруге. Например, муж отказывается сходить в магазин за продуктами или сходил, но того, что нужно, не купил. Жена говорит, «Мне нетрудно пойти самой, но тогда ужин будет готов позже». Многие мужья скорее предпочтут отправиться в магазин, чем голодать в ожидании ужина. Наиболее эффективен метод скрытого управления – К примеру, жена много раз просит мужа прибить, починить что-то, он все откладывает. Наконец она понимает, что это не будет сделано никогда, если не подтолкнуть мужа определенными действиями. И жена начинает греметь в кладовке инструментами. Обычно мужчина не выдерживает этого и со словами «иди на свою кухню» берется за дело.